Эпилог. Глава первая. Здесь прошли монголы. «Вы, покрытые снегом горы, Вы видели, как я сделался рабом неверных, Как я шел со связанными руками, Покрывая голову ударами кнута. Моими слезами не трогается никто, Одни только горы содрогаются от них». Из песни хивинского невольника. По широкой дороге, ведущей на восток, от великой реки Джейхун, где в течение многих столетий проходили богатые караваны, сразу после монгольского погрома прекратилось движение. Опустили придорожные ловчонки и постоялые дворы, и стояли они унылые, без ворот и дверей, выломанных войнами для костров. Завяли неорошаемые больше сады, так как некому было прочищать ройки и проводить воду. Странным и необычным казался молодой мрачный всадник в иноземном плаще, одиноко ехавший по пыльному пути, где всюду валялись растасканные шакалами человеческие кости. Вороной поджары и конь арабской крови равномерно постукивал копытами, а всадник изредка ободрял его свистом. Какая мертвая пустыня! Ни человека, ни верблюда, ни собаки! — вздыхал путник. За весь день только два волка, не торопясь, пересекли дорогу, точно хозяева этой безмолвной равнины, похожей на бесконечное кладбище. Если так пойдет и дальше, то мой всегда неутомимый конь вместе с хозяином скоро растянется навеки возле этих белых черепов со следами страшных монгольских мечей. Темная, шевелящаяся масса впереди показалась необычной. Конь фыркнул на стороже Фуши. Садник подъехал ближе. Несколько больших угрюмных орлов теснились над добычей, лежавшей посреди ослепительно залитой солнцем пыльной дороги. Садник свистнул. Тяжело взмахивая огромными крыльями, орлы взлетели и опустились не вдалеке, на ближайшие бугры. Между свежими дорожными кольями в странном положении, точно в судорожном порыве, лежала девочка в изорванной туркменской одежде. Орлы уже успели испортить ее лицо, еще сохранившие нежные черты. Опять монгольская работа. Они хватают детей, держат, не заботясь, потом натешась и бросают их. Взбахнула плеть, и конь поскакал. За поворотом дороги всадник нагнал группу монголов. Две повозки на высоких скрипущих колесах, перегруженные награбленным скарбом, медленно ехали вперед. На каждой повозке на вещах сидела монголка в мужском листье малахая и овчинной шубе и монотонно покрикивала на упряжных быков, равнодушно шагавших в облаке пыли. Позади повозок ковыляли три полуголых, изможденных пленных, со связанными со спиной руками шатавшаяся от слабости женщина. За ними плелась, высунув язык, большая лохматая собака. Монгольский мальчик лет семи с двумя костечками над душами, подгонял пленных, точно пастух, трапивший медленно идущих коров. «Уракш! Уракш! Му, Вперед! Вперед, дурной!» — кричал мальчик и поочередно стегал каждого хворостиной. А он был в подоткнутый за пояс ватный халат, содранный со взрослого. На его ногах были просторные сапоги, и чтобы они не сваливались, маленький монгол туго перевязал их под коленями ремешками. С сознанием важности порученной работы мальчик особенно подгонял женщину, которая тащилась только благодаря веревке, протянутой от повозки. Через прорехи желтого платья просвечивала ее костлявая спина с багровыми рубцами. Женщина причитала... «Отпустите меня, я вернусь, там осталась моя дочь, Хабиче, я сама потащу ее». «Какую тебе еще дочь надо?» — прервал старый монгол, вынырнувший на сивом коне из тучи пыли. «Сама едва плетется на веревке, а хвалится, что потащит другую клячу». Старик стегнул женщину плетью, она рванулась вперед и упала. Веревка, которой она была привязана, натянулась и повлакла пленницу. Монголка с повозки закричала. «Что ты, старый пёс, жадничаешь? Была бы хромая овца, я бы взяла её к себе на колени. От овцы хоть мясо и шкура. А какая нам прибыль от этой скотины? Её дочь уже подохла, вот и она свалилась. А нам, ой, как далеко еще плестись домой к родным берегам Кирулена. Брось её! Не подохнет живучая, — хрипела злостью старик. И это падали эти три молодца». Все, все у ней дойдут, да и наши юрты. Другие наши соседи по двадцать э, рабов домой гонят, а мы не можем пригнать четверых. Эй, вы, скоты, вперед! Уракш! Уракш!»